Слушаюсь, — вытянулся снова Головкин, а разошедшийся Кияшко продолжал. — У меня есть верноподданные и скверноподданные царя. Вы — скверноподданные, поэтому должны беспрекословно подчиняться законам империи. — Вот рядом с вами стоят солдаты, верные защитники Родины и престола, и они не протестуют, когда я здороваюсь с ними. Подбежав с солдатом конвойной команды, Кияшко крикнул. — Здорово, молодцы! Здравия желаем ваше превосходительство! кияшка вернулся к арестантам, спросил. — Видели? А теперь, как истый русский человек, я поздороваюсь с вами по-русски. Здорово, ребята! Слова его прозвучали и замерли без ответа. Только чье -то одинокое «здравствуйте» робко раздалось в строю. кияшка от неожиданности весь передернулся, прикусил губу и вдруг затрясся от бешенства, заорал. — Мерзавцы, свиньи! Так-то вы отвечаете своему генералу! Я, может быть, приехал облегчить ваше положение, а вы... Он задохнулся от гнева, побагровел, судорожно хватаясь руками за бурку. — Хорошего мы от вас не ждали и, кажется, были правы, — сказал ему черновородый сутулый арестант. — Что? Что ты сказал? В карцер, мерзавца! Сейчас же, немедленно! А всех остальных по камерам! — приказал он Головкину и без оглядки пошел прочь, вытирая перчаткой холеную бородку. Политических подгоняя прикладами и штыками, загнали в камеры. Двойной наряд надзирателей толпился в коридорах. Им было наказано при малейшем неповиновении пускать в ход оружие. На следующее утро кияшку осмелился на посещении камер. В одной из камер он обратился к высокому арестанту с темно-русой курчавой бородой. Каргин, назначенный для сопровождения кияшку по тюрьме, взглянул на арестанта и вздрогнул от неожиданности. Узнал он в нем Василия Улыбина. Первым движением коргина было желание... Спрятаться за спины других, чтобы Василий не узнал его. Но Василию было не до этого. кияшку спрашивал его. Как фамилия? Улыбин. Откуда родом? Забайкальский казак. Седые брови Кияшко удивленно полезли вверх, гневно сверкнули глаза. За что сидишь? За принадлежность к Российской социал-демократической партии. Стыдно, братец. Позоришь честь казачества. — Мне не стыдно, господин Атаман, — отрезал Василий. — За мои убеждения и поступки краснеть мне нечего. Кияшко вспыхнул, но сдержался, прикусив незаметно губу. Потом спросил безразличным голосом. — Претензии имеешь? — Никак нет. Отойдя от него, Кияшко обратился к другому арестанту с такими же точно вопросами. Все были поражены, что резкий ответ арестанта остался безнаказанным. Конвойцы двинулись следом за кияшку но Кордин задержался и очутился на виду у Василия. Глаза их встретились но он понял что василий узнал его хотя ничем не выдал своего изумления голова карордина как то непроизвольно дернула словно хотел он кивнуть василию но в следующее мгновение он выпрямился и твердо выдержал взгляд василия стараясь не показать своего смущения многое напоминало ему и о многом заставило поразмыслить это неожиданное оставшееся незамеченной для других встреча. Зная он Василия меньше, ему легко было бы назвать его мерзавцем, изменником казачеству и тем самым успокоить совесть и оправдать свое поведение при негаданной встрече. Но ничего плохого он не мог сказать про Василия, поэтому было тяжело ему вспоминать арестантское одеяние посельщика, кандалы на его ногах, в замешательстве потупленные глаза. «И что он про меня подумал?» — мучился Кордин. «Поздороваться, скажет, побоялся, в трусости упрекать будет. Эх, лучше бы нам не встречаться». Раньше Коргин полагал, что на каторгу идут только отъявленные негодяи, но теперь в нем шевелилось сомнение, а так ли это на самом деле. И причиной всему явился Василий, на которого оставалось только досадовать за то, что ничего худого о нем нельзя было сказать. Когда уезжали из Кутамары в горной зерентуй, Коргин махнул Семену, чтобы тот подъехал к нему. семён приблизился, и Коргин нагнулся к нему, сообщил шепотом. А ведь я паре повидал-таки Василия-то. Когда что успел? Сегодня, когда атамана сопровождал при обходе. — Узнал васили тебя? — Должен был узнать. Только я с ним не разговаривал и не поздоровался даже. кияшка его допрашивал. Кто он такой, за что каторгу отбывает? А он шевелит своими провищами, глядя на атамана, и режет, как пописанному Социал-демократ говорит. — Гляди ты, какое дело! И что это за социал-демократ? — притворно изумился Семен, слыхавший не раз от Нагорного, кто такие социал-демократы и за что они борются. — Дошел, видать, Васюха. — Да оно и неудивительно. Человек он с головой, грамотный. — А тебе, Елисей, я знаю, что скажу. Доведись до меня, так я бы не то что при Кияшке, а при самом царе со своим посельчиком поздоровался. Ведь мы с ним соседи, да и славный был он парень молодости, честный и справедливый. Обиделся он, наверное, на тебя. Не сладко ему в тюрьме-то? — Эх, тонка у тебя кишка, Елисей! — раздраженно махнул рукой семён — Да, паре как-то оно не того получилось, — согласился с ним для вида коргина про себя подумал. — Хорошо тебе так рассуждать, если нет у тебя ни достатка, ни почета. Всем тебя жизнь обидела, а я как-никак в поселковых атаманах хожу. — На новых выборах глядишь и станичным сделаюсь, если с умом вести себя буду. В неприветливой узкой долине, сдавленной хмурыми сопками, раскиданы улицы Нерчинского завода.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 После острога Аргунского и казачьего караула Цурухайтуя это одно из самых старых русских поселений восточной или Нерчинской Даурии, как называли этот обширный и малонаселенный край в 17 веке. Пришельцы-казаки нашли на отрогах крестовой сопки разрушенные временем копий и следы примитивной плавки руды. По старинным преданиям добывали здесь серебро монгольские ханы. На месте монгальских копий и был основан Нерчинский сереброплавильный завод.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 На правом клиросе пел большой церковный хор, состоявший из гимназисток и чиновников. Серебряными колокольчиками звенили голоса девушек, величаво ракатали басы, среди которых выделялась густейшая октава письмоводителя почтовой конторы Васи Баса, знакомого семёну семён впервые попавший в этот собор, да еще на такое богослужение, не столько молился, сколько разглядывал публику,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 И в тот момент, когда Кияшко потянулся к ней за прошением, все увидели, как в правой руке ее блеснул кинжал. Кияшко в ужасе заслонился рукой. Публика испуганно ахнула, шарахнулась в стороны. Женщина нанесла удар, затем другой. В это время подоспели телохранители, и женщина забилась у них в руках. Кияшко отделался только испугом. Женщина сильно волновалась, и оба удара кинжала пришлись в серебряный погон на плече губернатора. Во второй раз, задев вскользь погонки, джал распорол кастер генеральского мундира и нанес Киешко поверхностную рану. Поняв, что он жив и почти невредим, Киешко хриплым злым голосом спросил женщину. — За что? За наших друзей, отравленных вами в кутамаре. — Убрать ее, мерзавку! — побагровев, истерически вскрикнул Киешко. — Вот тебе и мамзель! — страшась невольно восхищаясь женщины, подумал Семен и в раздумье почесал в затылке.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 — Известно кто — эсэрка. — Да откуда ты можешь знать, — усомнился первый. — У эсэров такая мода. У них, кроме этой моды, ничего другого за душе не имеется. Настоящие революционеры делом занимаются, а эти с кинжалами и бомбами балуются. Нашему рабочему делу от них только помеха и вред. — Лишь ты каков, — глядя на Усатого размышлял Семен. — Интересно, что ты за птица. Однако по тебе тоже тюрьма тоскуют. Из Харчевни Семен ушел навеселе, по дороге прихватив бутылку водки про запас.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 а что я такое сказал? — Такое, что за это живо упекут, куда следует. Тогда вмешался Каргин. Он строго прикрикнул. — семён ты свой язык не распускай. Пьяный-пьяный, а знай, что говоришь. Вот буду сдавать лековое оружие, обязательно твоих разговорчиках скажу. семён попробовал было огрызнуться, но он приказал ему. — Я начальник конвоя, я приказываю тебе молчать. Когда на повороте дороги к Мангаловскому остались они вдвоем, Каргин укоризненно сказал. — И что ты на себе шкуру дерешь? Сам знаешь, какой человек Никифор. Он под стать нашему Сергею Ильичу. — А с чего ты такой добрый? Что ты меня уговариваешь? Ты ведь атаман? Чего ж ты так ласково со мной разговор ведешь? От того, что надоело по каторге за наказным таскаться, уклонился Коргин от прямого ответа. Но семён понимающе рассмеялся. — Врешь, это тебе Васюха Улыбин в голову врезался. Коргин ничего ему не ответил и принялся сбивать на кое-где уцелевшие на придорожных березах жухлые листья. Семен и не помышлял, что коргин таким путем хотел завоевать расположение своего беспокойного посельщика. Хорошо потрудились мунгаловцы за время отсутствия Каргина и Забережного. Пользуясь сухой и ясной погодой, занимались они скердовкой хлебов. Еще с дальнего бугра увидели Каргин и Семен давно знакомую, но вечно новую и радостную картину. В золотисто-розовом свете вечернего солнца виднелись в казачьих гумнах любовно сложные скирды Багряные стога гречихи, белые ометы осяны зеленки. Тесно было гигантским скирдам богачей на просторных гумнах. Как горы выглядели они рядом с тощими скирдами поселковой бедноты. Когда проезжали мимо гумен купца Чапалова, Платонова, Латитина и братьев Кустовых, Каргин завистливо сказал, — Ты смотри, сколько у них нагорожено. Что они кладь, то амбар хлеба. Всем они нос утерли. За такими нам грешным не угнаться, умеют. — Чужими руками не то можно сделать, — зло перебил его семён Эти сволочи пшеницей засыпаются, а работникам при расчете по 15 рублей за год отвалят. Знаю я их. — И чего ты злишься, семён Каждый справный хозяин у тебя сволочь да подлец. Нехорошо парят так, надо же меру знать. — От того, что у меня на гумне полынь да крапива. — А кто же виноват в этом? — Все, кто мне ходу в жизни не дает. — Ну, это ты через край хватил Нечего других пенять, я же сам во всем виноват. С умом нужду всегда оселить можно. Конечно, если совесть потерять, тогда рубли сами в карман полезут. А я этого не хотел и не хочу. Чудно ты рассуждаешь, — хлестнув коня на гаек и сказал раздраженный Коргин, — по-твоему, у нас только бессовестные хорошо живут. С такими парой суждениями недолго и в горной зерентую попасть. Что же, если донесешь куда следует, очень свободно могу вместе с Васюхой Улыбином очутиться. А ну тебя к черту! — Выругался Коргин и поспешил расстаться с Семеном, свернув в первый попавшийся переулок. Вечером пришли к Коргину послушать новости Платон Волокитин и Петрован танких «Ну, как твой кузнец?» — спросил Петрована Коргин. «Он что-то давно глаз ко мне не кажет. Работы у него много. Он теперь частенько и ночует в кузнице, совсем заработался. А потом, если ты хочешь на дело тут не совсем чистое. Приезжают к нему в кузницу по ночам какие-то неизвестные люди». Замешкался я на мельнице у себя на мельнице и чуть не за полночь домой возвращался. Поравнявшись с кузнецей, увидел я в ней огонек. Долгонько он не спит, подумал я, и решил зайти к Нагорному, чтобы спросить, какой ему завтра на обед еду прислать. Подхожу, брат, и вижу, стоят у кузнечного станка привязанные кони в седлах. Нагорный и его гости сидели в кузнице и разговаривали. А как завидели меня, так сразу воды в рот набрали. Вижу я, что не рад мне кузнец. Объяснил я тогда ему, зачем, побеспокоил его, и ушел. Но завтра решил спросить, что это за люди у него были. Смутился малосногорный, а потом, как пописному рассказал, что люди эти с прииска шаманки. Возвращались они, дескать, из Нерчинского завода домой, а за по пути привезли ему посылку от знакомых. — Хорошие по пути. Семь верст крюку, — рассмеялся Платон. А Каргин тоненько свистнул и нараспех проговорил. — Подозрительное дело. — Спасибо, Петрован, что сказал. Живой мы рядом с каторгой, а в таком месте всякое может случиться. На завтрак Каргин поехал в станицу, чтобы сделать отчет о поездке Михайля Лилекову и заодно рассказать о подозрительном поведении Нагорного. Заметно важничавший перед Каргиным лелеков долго молча разгуливал по кабинету, поскрипывая новыми сарапульскими сапогами, обирая соринки с касторовой формы на тужурки. Потом строго прикрикнул. — Смотри, не зевай, тут дело серьезное, политика пахнет. Чуть что, сразу хватать надо. А потом запомни, господин поселковый, атаман раз и навсегда. За станицу в ответе я. И нечего тебе без моего ведома пускать на жительство всяких проходимцев. За кузницей была установлена слежка. Подговорил Каргин на это дело безродного поселкового бабуля Канашку Махракова, пообещав ему пару красненьких. И ровно через неделю на рассвете Канашка заварабанил, как полоумный вставник аргинской горницы. — Какого черта стучишь так? Не можешь полегче? — выругал он Канашку, открывая дверь. — Дело есть, атаман. Не ругай ты меня. Зря будить я не стану, — скороговоркой сыпал Канашка. Дай канашке горло промочить и согреться, а канашка тебе расскажет, такое расскажет, что ахнешь, только выпить надо, продрог, как собака. Как не торопил его Каргин, канашка молчал, пока не получил из рук его бутылку водки. Добрую половину ее выпил он единым духом, остатки припрятал в карман на матканой шинелки и только тогда начал рассказ. Лежит эта паря канашка в кустиках, краюху уплетает, до да звезды на небе считает, к утру от холода зуб на зуб не попадал, крутился канашка, как червяк на огне. А когда первые петухи запели, услыхал вдруг канашка, за речкой телега скрипит, прямо к кузнице сворачивает. Затаился тут канашка, ни живой, ни мертвый. Подъехала телега, вылезли из нее двое. О кузнецах, надо быть, давно дожидался. Только стукнули они в дверь, как он их на пороге встретил. Выгрузили они из телеги какой-то сундук, занесли его в кузницу, и начался у них потом разговор. Подполз я тут к самой стене, прислонился к отдушине и замер. — Всего я не понял, мозги у меня не так устроены, чтобы все понять. — А что тебе надо, то понял. Раскали меня гром на этом вот самом месте, ежели не слыхал я, что разговор о побеге шел. — О каком таком побеге? — Из тюрьмы, парень, из тюрьмы. — Все, — говорят, — к нему готово. Сигнал об этом из тюрьмы на воль дали. Потом приезжие Нагорного о каких-то паспортах спрашивали, а он сказал, что у него все на мази. Будто и паспорта, и лошади на всех станках до самого Сретенска.